Глава 13 Ю не было нужды вглядываться в темноту. Ей было достаточно этого сиплого, прокуренного голоса. Да и золотцем ее называли лишь в очень узком кругу. В очень узком и очень опасном кругу. Прямо сейчас сбывался ее самый худший кошмар. Не говоря ни слова, она попыталась открыть дверцу машины. Даже если придется выпрыгивать на ходу, она это сделает. Поломанные ноги, меньше из ожидающих ее зол. Дверца была заблокирована, а загривок Ю сжало тяжелое лапище. «Не рыпайся, золотце!» Просипела темнота, а пальцы на загривке сжались сильнее, пережимая сонные артерии, перекрывая поступление кислорода в мозг. Еще минута, и она отключится, а отключаться очень не хотелось. «Орк, пусти!» Жалобно прохрипела Ю и перестала вырываться. Орка, одного из шестерок графа, не зря называли орком. Он был здоровый, страшный, жестокий и не особо умный. Одному лишь графу удавалось держать его в узде, а Ю старалась обходить его седьмой дорогой и не попадаться на глаза. Граф натравливал орка на тех, кого следовало примерно проучить. Не напугать, а именно проучить. Значит, плохи ее дела. Убить ее не убьют, потому что графу она нужна живой, но наказать... наказать могут. В этом у Ю не было никаких сомнений. Сомнения были лишь в том, какой способ наказания разрешено применить Орку. «Тихо, золотце, а то придушу ненароком». Орк коротко хохотнул, но пальцы слегка разжал, давая ее возможность глотнуть воздуха. «Ты же хорошая девочка!» Будешь вести себя хорошо? Хорошее! От Гипоксии закружилась голова, но если орк задал вопрос, лучше на него ответить без промедлений. Буду вести! Она украдкой оглядела салон. За рулем сидел незнакомый бритый налоса-мужик. На пассажирском сиденье справа от него развалился Протасов для ближнего круга Протас. В тандеме орк Протас последний был мозгом и координатором. Сам он никогда рук не морал, но при этом очень любил наблюдать за экзекуцией. Пожалуй, Протасов был даже опаснее, чем Орк. «Орк, остынь!» Он просунул рыжую голову между передними сиденьями, посмотрел на ю красными, как у Альбиноса, глазами. «А то еще в самом деле придушишь нашу красотку раньше времени. Но привет, золотце!» Его губы растянулись в хищной улыбке. «Как делишки?» «Привет, Протас!» Ю тоже сделала попытку улыбнуться. «Бывало и лучше. А как ты?» «И у меня бывало и лучше». Протас перестал улыбаться. «Особенно после того, как ты, падла белобрысая, сделала ноги. Догадываешься, почему?» Ю догадывалась. После ее побега графу наверняка захотелось найти виновного и выпустить пар. Виновным назначили Протаса. Тем хуже для нее, потому что этот говнюк отличался патологической мстительностью. Вполне вероятно, что миссию по наказанию Ю он в этот раз возьмет на себя. Не доверит такое ответственное мероприятие Орку. Только бы они не начали прямо в машине. Слишком много тел, слишком мало пространства для маневров. «Мне очень жаль», — сказал Ю, мысленно прикидывая, чем станет отбиваться в случае чего. «Наверное, можно было бы попробовать использовать в целях самообороны книгу Клавдии. Она была увесистая», с острыми и крепкими углами. Но книгу было жалко. «Может, мы сумеем как-то договориться?» Она сложила ладони в умоляющем жесте. «Слышь, Орк!» — сказал бритоголовой водила, не оборачиваясь. «Не вздумай лупить ее в моей тачке! Я только вчера почистил салон!» «Значит, ее планируют лупить. И не просто лупить, а до крови. Мрачная перспектива. Но хорошо, что не в салоне авто». «А если не лупить?» — спросил Орк и силой потянул Ю за косу, запрокидывая ее голову назад. «Хозяин запретил», — сказал Протас с явным сожалением. «Значит, насиловать ее не будут. Уже хорошо. Дисциплина у графа была железная. Правила, которые касались отношения мужиков к Ю, тоже. Ю для графа никогда не была человеком. С самого первого дня их знакомства — Она была инструментом. Очень тонким и очень высокоэффективным инструментом, относиться к которому следовало максимально бережно. Не кантовать и уж тем более не ломать. Вот ее и не ломали. Любить не любили, но даже пальцем не трогали. Граф тоже не трогал. Для плотских утех у него хватало добровольцев Шанхая. Так назывался элитный бордель, который содержала Аннушка, давняя знакомая графа и та еще стерва. Ю познакомилась с ней во время какого-то застолья, посвященного не пойми чему. Аннушка выглядела как помесь Мерлин Монро и стареющего Херувима. От Мерлин Монро у нее были белые локоны и неизменно приталенные обтягивающие платья, а от Херувима — поплывшая овал лица, румяные щечки, большие голубые глаза и младенческая пухлость. Рассказывали, что в юные годы Аннушка была невероятной красавицей, а потом ее поезд ушел прихватив с собой красоту и молодость, но оставив деловую хватку и изворотливость. Невинное кукольное личико Аннушки могло обмануть кого угодно, но не Ю. К слову, Аннушке она тоже сразу не понравилась. Вернее, понравилась, но лишь до того момента, как Аннушка выяснила, что Ю не интересует ошеломительный карьерный рост, связанный с интим-услугами. «А как вы меня нашли? К черту, Аннушку!» Думать нужно о собственном спасении. Может быть, удастся заговорить этим троим зубы? — Не того мальчугана ты развела на бабке золотца, — сказал Протас весело. В памяти тут же всплыл пухлый мажор из ночного клуба. Все-таки она прокололась, мажор настучал. Вопрос — кому? — Ты потырила бабло у единственного сына мэрского зама, а этот зам корешится с нашим хозяином. Ну а с кем же еще корешится хозяину, как не сильными мира сего? Он и сам был из этого мира. Нет, не так. Одной ногой он стоял на надраенном до блеска паркете светских салонов, а второй — в грязи золотых приисков. Впрочем, кое-что позитивное Ю из услышанного вынесло. Мажор нажаловался папеньке только на то, что какая-то девица его обнесла. Но, судя по всему, ни словом не обмолвился о том, что она еще и надавала ему по щам. Некоторые из своих скромных умений Ю старалась не афишировать. Достаточно уже того, что она слила свой самый главный талант. Молодая была, глупая, но глупость — это слабое оправдание, особенно в свете сложившейся тревожной ситуации. «А папик оказался злопамятный», — продолжил Протас. «И не только папик», — подумала Ю с тоской. «Ты засветилась на камере видеонаблюдения, курица». — сказал орк и ответил ее легкий подзатыльник. Это с его точки зрения легкий, а у нее от боли зазвенело в ушах. От боли и досады на саму себя. Как она могла пропустить камеру? — Но остальное дело техники, — подвел итог Протас. — По камерам тебя до твоей норы и довели, золота. Я хотел взять тебя прямо там, но хозяин запретил. Велел за тобой проследить. Выходит, эти уроды за ней всего лишь следили. А она, дура такая, ломанулась от ни в чем неповинного викинга прямо к ним в лапы. Сама запрыгнула в мышеловку, как глупая мышь. И вот теперь ее ждет наказание. Убить не убьют, но покалечить могут. Нет, не покалечат. Графу она нужна живой и относительно невредимой. Относительно — тут ключевое слово. — Понимаешь, золотце, ты меня снова подставила? Протас помрачнел. — Мне было приказано за тобой присматривать, а я тебя, выходит, отловил. — Скажешь хозяину, что ты сама. — Отловилась? — уточнила Ю, нащупывая через тонкую ткань рюкзака ребро книги и связку ключей. Рюкзак у нее сначала отняли, а потом вернули. Наверное, не сочли книгу и ключи подходящим оружием. Тем лучше для нее. Ю осторожно открыла клапан рюкзака. — Куда лезешь? — рявкнул Орк. «Очень хочется пить», — сказала она. «У вас, случайно, нет энергетика или колы на худой конец?» «А девка-то борзая!» борзе, одобрительно хмыкнул бритоголовый и сунул руку в бардачок. «Держи, борзе! он бросил ей на коленки банку энергетика и подмигнул в зеркальце заднего вида. «Еще тратится на эту курицу!» — проворчал орк. На его некрасивом лице отразилась мучительная работа мысли. Наверное, решал отобрать у ее энергетик или оставить. «Эта курица несет золотые яйца», — сказала она, открыла банку и принялась с жадностью пить. «Последняя воля приговоренного. Надо уважить!» Бритоголовый снова подмигнул Ю. «Благодарствую. Из всех троих этот казался ей самым милым. Если определение «милый», можно использовать по отношению к бандиту. «Вон там, сверни!» Скомандовал Протас и указал рукой на едва различимую в темноте гравийку. «Езжай прямо! Мы почти на месте!» Если почти на месте, значит, учить уму-разуму ее будут не на базе, а где-то на подступах. Вероятнее всего, на заброшенном кирпичном заводе, до которого рукой подать. Оно и правильно. База — место цивилизованное, культурное, с евроремонтом. Зачем портить его чьей-то кровью, когда можно провести экзекуцию на нейтральной территории. Ю одним махом допила энергетик и еще раз мысленно поблагодарила водилу за добросердечие. А Бэха тем временем уже снижала скорость, съезжая с гравики и подъезжая к темной громадине одного из цехов. В ранней юности Ю была с компанией на этой заброшке. Тогда ей понравилось бродить по гулким цехам между проросшими сквозь растрескавшийся бетон деревьями и непонятными механизмами. И вот она снова здесь но вряд ли ей устроят экскурсию. Из салона Бехи Орк вытаскивал ее за шкирку. Пока вытаскивал, она успела сунуть добытую из рюкзака связку ключей в карман джинсов. Взять сам рюкзак ей не позволили. Ну и ладно, меньше соблазнов испортить хорошую книгу. Ю все ждала, когда же ее начнут бить. Ожидание это было не то чтобы очень пугающим, но томительным. Необходимость постоянно быть начеку и группироваться отнимала много сил и энергии. С энергией у нее пока все было в порядке. Три банки энергетика за вечер — это даже для нее перебор. Перебор, но не передоз. Без вреда для собственного организма Ю могла выпить подряд семь банок. Проводила однажды такой эксперимент от нечего делать. И ничего ужасного с ней не случилось, разве что двухдневная бессонница». Похоже, этим троим не хотелось рисковать. Дорога хоть и была почти заброшенной, но вдруг кому-нибудь из местных захочется срезать путь от города до поселка через завод. Наверное, поэтому Ю потащили в ближайший цех. Она не сопротивлялась, экономила силы, просчитывала варианты, обдумывала план то ли побега, то ли мести. Она пока не решила. Все началось в цеху. юш вырнули на бетонный пол в самом центре круглой площадки. Сквозь пролом в крыше внутрь лился призрачный лунный свет, Этокий природный софит, предназначенный освещать место казни, ну или пыток. Упала Ю мягко, ничего себе не повредив, даже не оцарапав о бетон ладони. Не зря группировалась и готовилась. Возможно, если эти уроды не будут спешить, ее шансы на спасение увеличатся. Ю картина застонала, потерла коленку. Актриса из нее никакая но и Протас с сорком не театральные критики. Глядишь, не догадаются, что она ломает комедию. «Ну что, золото, иди к папочке!» Протас решил изменить своим принципом и избить ее лично. Судя по всему, ремнем, который неспешно вытаскивал из пояса джинсов. Стальная пряжка ремня хищно поблескивала в лунном свете. «Ты была очень плохой девочкой! Ты себя очень плохо вела!» Хозяин велел не бить по лицу. С нотками сожаления в голосе сказал орк: "Не попорть ей вывеску, а по почкам?" спросил Протас, наматывая ремень на кулак. Юпа пыталась отползти, ползла как могла на коленках, а по ходу дела шарила по бетонному полу. Ржавый гвоздь царапнул ладонь и тут же в ладони спрятался, хоть бы не подцепить столбняк от этой железяки. "Куда ты, золотце?" «Орк, ты смотри, что она творит!» Протас взмахнул рукой. Стальная пряжка со свистом рассекла влажный ночной воздух. Ю покрепче сжала гвоздь. Гвоздь всяко лучше, чем ключ. Орк подходил к ней неспешно, на мягких лапах. Такой большой, а двигается почти как тигр. Ю затаилась, приготовилась. «Шмотки с нее сними!» — скомандовал Протас. «Нам же нужно доставить ее хозяину в приличном виде!» Орк радостно осклабился, сдернул с головы Ю кепку. Кепка — это единственное, что она позволила себе снять. Когда лапище орка потянулось к вороту ее футболки, Ю полоснула по ней гвоздем, вскочила на ноги и приготовилась к бою. Равному или неравному покажет время. Ждать осталось недолго. Рев орка разнесся под сводами цеха, поднимая в ночное небо стаю потревоженных летучих мышей. «Что такое, ты чего орешь?» Протас еще не понимал, что произошло, но уже раскручивал свой ремень, как прощу. «Она меня порезала, тварь!» Орк с каким-то детским удивлением разглядывал свою окровавленную руку. Вот кому столбняк точно пошел бы на пользу. «Чем?» Протас продолжал размахивать ремнем. Наученный горьким опытом орка, трогать ее голыми руками он не собирался. «Чем ты его порезала, шкура?» Вот ее и понизили с золота до шкуры. Пряжка ремня просвистела у левого уха Ю. Она замешкалась, уклонилась в самую последнюю секунду. Наверное, потому что свято верила, что эти упыри не нарушат приказ графа и не станут бить ее по лицу. Будет ей наука на будущее. Мужики — существа не всегда управляемые и не всегда предсказуемые. Ничего. Больше она такой ошибки не допустит. Рука протаса снова взметнулась в воздух. «Судя по предполагаемой траектории, он больше не станет бить ее по лицу. Будет бить по почкам, как и обещал». «Эй!» Этот голос был громкий и требовательный. Этот голос окончательно распугал летучих мышей и остановил занесенную руку Протаса, давая ее возможность осмотреться и определиться с будущей атакой. Осматриваясь и определяясь, она все же успела глянуть на хозяина голоса и почти не удивилась. В проходе между ржавыми платформами стоял викинг из музея. В атмосфере окружающей разрухи и декаданса его строгий костюм выглядел как минимум странно. А это кто у нас тут? Протас встал так, чтобы не терять Ю из виду, а орк тем временем начал обходить его с фланга. А это что у вас тут? спросил музейный викинг заинтересованным тоном. Ю вздохнула, принесла нелегкая. Шел бы ты отсюда! — сказал Протас. Голос его звучал миролюбиво, миролюбивостью своей диссонируя со свистом рассекающий воздух бляхи. — По-хорошему тебя прошу! — Да, шел бы ты, — поддакнула Ю мрачно. А с другой стороны, это даже хорошо, что он приперся. Отвлечет на себя одного из уродов, пока она будет разбираться с остальными. Главное, чтобы не сильно подставился. — Девушка, с вами все в порядке? — Вежливо поинтересовался музейный викинг и снял пиджак. Его движения были обнадеживающе быстрыми. «Может быть, все не так печально, как видится?» «В абсолютном! Иди уже отсюда, не путайся под ногами!» Ее реплика произвела впечатление на всех присутствующих. И пока все они переваривали сказанное, Юна нанесла первый удар.